Утром он отказался принять этого священника, но тот вбил себе в голову исповедать его и приобрести популярность среди безансонских дам через признание, которое думал получить у осужденного. Он заявил во всеуслышание, что проведет день и ночь у дверей тюрьмы. «Бог посылает меня, чтобы смягчить сердце этого вероотступника». И простой народ, всегда жадный до зрелищ, начинал уже собираться вокруг него. «Да, братья», — говорил он им, — «я проведу здесь день, ночь и все следующие дни и ночи». Святой Дух говорил со мною, «Мне послана миссия свыше. Я должен спасти душу молодого Сореля. Приобщитесь к моим молитвам и так далее». Жюльен боялся до отвращения скандала и всего того, что могло бы привлечь к нему внимание. Он начал подумывать о том, как бы улучить момент и исчезнуть из этого мира. Но он надеялся еще хоть раз увидать госпожу Дереналь. Он снова был безумно влюблен. Тюремные ворота находились на одной из самых бойких улиц. Жюльена терзала мысль о священнике. собиравшим толпу и скандалившим. И, конечно, он беспрестанно твердит мое имя. Этот момент был для него тяжелее смерти. Два или три раза в течение часа он посылал преданного ему тюремного ключника посмотреть, стоит ли все еще священнику у ворот тюрьмы. «Сударь, он стоит на коленях в грязи», — докладывал ему ключник, «и громко молится о вашей душе». «Нахал!» — подумал Жульен. В этот момент он в самом деле услышал глухой шум. Это народ повторял за ним молитвы. В довершении неприятностей Жульен заметил, что Ключник шевелит губами, повторяя латинские слова. «Начинают поговаривать», — прибавил Ключник, — «что должно быть у вас очень зачерствело сердце, если вы отказываетесь принять этого святого человека». о моя родина в каком то еще невежестве воскликнул жульен не помня себя от гнева и он продолжал думать вслух совершенно позабыв о присутствии ключника этот человек хочет чтобы о нем написали в газетах и он этого добьется ах проклятые провинциалы в париже я бы не подвергался подобным притеснениям там шарлатанство гораздо искуснее «Пусть войдет этот святой отец!» — сказал он, наконец, к ключнику, весь обливаясь потом. Ключник перекрестился и вышел радостный. Святой отец оказался чудовищно безобразен и, кроме того, еще весь в грязи. От холодного дождя в Казимате казалось еще темнее и сильнее ощущалась сырость. Священник попытался обнять Жульена, и чуть ли не пустил слезу, говоря с ним. Низкое лицемерие его было чересчур очевидным. В жизни своей Жульен еще никогда не был так взбешен. Четверть часа спустя после прихода священника Жульен вдруг почувствовал трусость. В первый раз смерть показалась ему ужасной. Он представлял себе... как тело его начнет разлагаться через два дня после казни и прочее. Он боялся выдать себя какой-нибудь слабостью или броситься на священника и задушить его своими цепями, когда ему пришло в голову попросить святого отца сейчас же отслужить за него мессу в сорок франков. И так как был уже полдень, священник удалился.